Глава шестая «Так, с чего же мы начнем этот день?» – вслух произнесла я, глядя в зеркало на свое заспанное отражение. «Честно говоря, этим утром мне вообще не хотелось вставать. Я бы с удовольствием провалялась в постели целый день, однако дело не терпело отлагательств, и пришлось не только приказать себе подняться но и настроиться на то, что в ближайшее время полноценный сон и отдых мне вообще не светит. Перебрав в голове все предпринятые шаги, я вспомнила, что жена Беспалова, а вернее теперь его вдова, по словам няни, ее ребенка должна была уже вернуться в Тарасов. Поэтому я наметила для себя первым делом навестить ее, познакомиться и обстоятельно побеседовать. Намерения мои на самом деле весьма серьезные. Если верна одна из моих версий, то вывести Ирину сейчас на чистую воду означало бы оправдать Сергея и поставить точку в деле. Приняв душ, я облачилась в любимый халат и стала приводить себя в порядок. Я раздумывала о том, как себя вести в том случае, если Беспаловой не окажется дома. С няней беседовать уже не имело смысла, поскольку все, что она могла сказать, ей уже было сказано. Но и она тоже могла куда-нибудь отлучиться, или ее вообще не пригласили сегодня для ухода за ребенком. Внезапно меня посетила мысль о не совсем законных, а вернее совсем незаконных действиях. Неплохо бы как следует осмотреть квартиру Беспаловой». Такие приемы, небезызвестные любому частному детективу, нередко мне помогали в работе. И я ведь не собиралась наносить никакого вреда и ущерба личному имуществу вышеупомянутой гражданке Беспаловой, а потому в глубине души не считала свои действия преступными. Макияж к этому моменту был доведен почти до совершенства и я встала с дивана, чтобы порыться в ящике со своими шпионскими прибамбасами. Здесь находилось все, что только может понадобиться профессиональному сыщику. Но на этот раз я выбрала самые примитивные из всех орудий — отмычки. Очень даже пригодятся на тот случай, если я действительно не застану хозяйку дома. Так в раздумьях я вышла во двор и села за руль родной девятки, и заспешила к Беспаловой, думая о том, что если она вернулась или хотя бы звонила, Руфь наверняка рассказала ей о моем визите и вообще все обо мне, что осталось в ее памяти. Машину я оставила в соседнем дворе, спокойным шагом дошла до нужного подъезда и поднялась к квартире. На звонок в дверь никто не ответил. Я позвонила еще раз. Результат оказался тем же. Вспомнив о ребенке, я подумала, что, возможно, молодая мать или няня могут быть заняты малышом и не в состоянии сразу открыть дверь. Поэтому прислонилась к перилам и решила немного подождать. Но минуты шли а никаких признаков присутствия хозяев за дверью Беспаловской квартиры не обнаруживалось. Машинально я нащупала в кармане пиджака отмычки, однако сразу прибегнуть к крайним мерам не решилась. Меня ведь запросто могли застукать на месте преступления, скажем, соседи. Устав стоять, я присела на корточки. Что делать? Этот вечный вопрос не давал мне сейчас покоя. Кроме отмычек я захватила, конечно же, и свои гадальные кости. Так, может, они сейчас подскажут выход из положения? Развязав мешочек, я метнула двенадцатигранники прямо на пол. Благо, площадка была сегодня чистой. Пять плюс двадцать плюс двадцать семь. Эта комбинация трактовалась так. Вам предстоят трудности, но вы сумеете овладеть ситуацией. Кости еще ни разу меня не подводили, поэтому и на этот раз у меня не было причин не согласиться с ними. Тайное проникновение в чужую квартиру — это ли непредсказанные трудности? Однако, доверившись предсказанию косточек, я решила, что в случае чего легко найду выход из положения. «Эх, была не была!» – прошептала я и поднялась на ноги. Отмычка уже находилась у меня в руках, и я осторожно вставила ее в замочную скважину. И вдруг за соседней дверью послышалось чье-то кряхтение и кашель. Я хотела было отпрянуть от беспаловской квартиры и спуститься вниз по лестнице но в тот же момент сообразила, что вряд ли успею это сделать. Если соседний жилет собирался выйти, он появился бы на площадке прежде, чем я сделала бы пару шагов. От волнения я резко повернула отмычку, замок поддался, и дверь слегка скрипнув, отворилась. Я сделала движение, похожее на кошачий прыжок, и скрылась за дверью. Затаив дыхание, я замерла в Беспаловской прихожей и буквально через минуту поняла, что испугалась совершенно напрасно. Из соседней квартиры выходить никто даже не собирался. Какая-то сварливая женщина просто-напросто мыла пол у своего порога. Кряхтя и покашливая, она плевала своего супруга нескончаемым потоком обвинений, прежде всего требуя, чтобы он снимал грязную обувь в подъезде. От сердца у меня отлегло. Притворив дверь, я огляделась. Запирать ее было неблагоразумно. Если бы хозяйка вернулась, я могла бы наврать, что вошла минуту назад, обнаружив дверь открытой. Даже при беглом взгляде не трудно было заметить, что в квартире нет ничего необычного. Однако останавливаться только на визуальном осмотре не имело смысла. А потому я сразу прошла в зал и стала рыться в ящиках и шкафчиках, стоящих вдоль стены черной горки. Я открывала их один за другим, стараясь это делать осторожно и не оставлять следов. Однако пока ничто не привлекало моего внимания. Набор вещей в первых трех ящиках был традиционным. Фотоальбомы, швейные принадлежности, мешочки с бегуди и прочие мелочи. Вряд ли они могли явиться зацепкой при раскрытии преступления. По крайней мере, на орудие убийства здесь ничего похожего не находилось. Я подняла голову вверх. Один из шкафов стенки имел антресоли. «Интересно, кто там живет?» Пробормотала я и стала озираться в поисках какой-нибудь подставки. Мой, хотя и не маленький рост, позволял лишь дотянуться до ручки шкафа и приоткрыть дверцу. Однако для удовлетворения моего любопытства этого было явно недостаточно. У противоположной стены одиноко стоял обтянутый дорогим велюром пуфика круглой формы. «Ес!» yes! — прошептала я, обрадовавшись столь скорой находке. Однако радость моя оказалась преждевременной. Как только я одной ногой наступила на пуфик, плоская подошва моего лакированного ботинка соскользнула с его поверхности. И я, проделав в воздухе неожиданный акробатический пируэт, с грохотом обрушилась на пол. Соседка, кряхтевшая недавно у порога, и бывшая явно не в настроении, тут же отреагировала на произошедшее энергичным стуком в стену. Единственное, о чем я подумала в этот момент, это чтобы ей в голову не пришла мысль о дальнейшем разбирательстве ни сейчас, ни позже. «Надо знать мой характер, прежде чем поверить в то, что я могу отказаться от задуманного». Быстро стащив с ноги злосчастный ботинок, я теперь уже более удачно взобралась на пуфик и заглянула в антресоли. Старания мои оказались не напрасными. Там лежали разные документы, аккуратно разложенные по прозрачным пластиковым папкам. В первые из них я обнаружила документы на бытовую технику и теле-аудио-видеоаппаратуру, имеющуюся в квартире. Эти бумаги меня не интересовали. Во второй папке находились дипломы хозяев об окончании учебных заведений. Просмотрев их, я ничему не удивилась. Стандартный набор троек, четверок и наименование приобретенной профессии. К сожалению, и содержимое третьей папки меня не обрадовало. Там лежали книжки по оплате коммунальных услуг, газа, электроэнергии и радио. Все было оплачено в срок, и я не стала заострять на этом внимание. Отдельно от всех папок в самом низу лежала толстая разбухшая тетрадь с загнутыми уголками. Уже почти не надеясь найти в ней что-либо для себя интересное, я все же достала ее и открыла на последней странице. Она была сплошь заполнена какими-то записями, причем сделанными таким корявым почерком, что невозможно было даже сразу разобрать отдельные слова. Зато меня от этого разобрало самое обыкновенное нерабочее любопытство. Я стала пристально вглядываться в написанное и, наконец, с трудом прочитала первое слово «ортопед». Машинально пролистав несколько страниц к началу, я снова обнаружила то же самое слово, а под ним записи, выполненные той же рукой. Через минуту я убедилась, что подобных страниц в этой медицинской карточке много. Теперь стало ясно, что мадам Беспалова мучил неведомый мне ортопедический недуг, и что она, скорее всего, стояла на учете у данного специалиста. По крайней мере, другого объяснения столь частому и регулярному обращению к врачу-ортопеду я не находила. Мучительно вглядываясь в каракули, напоминавшие больше иероглифическое письмо, чем русскоязычный текст, я все же отыскала слово «диагноз» и то, что рядом с ним значилось. Правда, наименование болезни мне абсолютно ни о чем не говорило. Однако информация показалась мне не безинтересной. Я поспешила достать из своей сумки записную книжку и перенести в нее диагноз, поставленный беспаловой ортопедом. В этот момент в дверь позвонили. Невольно я втянула голову в плечи и, быстрым движением руки, вернув карточку на место, закрыла дверцу антресоли. Буквально через несколько секунд. Я стала подкрадываться к двери, чтобы в случае чего прикинуться только что вошедшие. С лестничной клетки доносились два голоса, мужской и женский. «Нет, что ли, никого? А говорила, в это время будет», — сказала женщина. Тогда до того времени еще пятнадцать минут», — воскликнул в ответ ей мужчина. Успеем в универсам сходить. Ты думаешь? Конечно. Идем, а потом вернемся. Может, и она как раз объявится. Послышался недовольный женский вздох, а затем удаляющиеся вниз по лестнице шаги. — Надо поскорее делать ноги, — подумала я ведь, судя по словам гостей, палого с минуты на минуту должна прийти домой. Мне требовалось исчезнуть отсюда, переждать где-нибудь минут двадцать-тридцать, а потом, как ни в чем не бывало, появиться перед Ириной. Я уже совсем было собралась выйти из квартиры, как вдруг почувствовала, что мне чего-то не хватает. Одной ноге было странно легко. Посмотрев на нее, я обнаружила отсутствие сброшенного в тропях ботинка. Я едва не ушла отсюда полубосой. На цыпочках добежав до комнаты, где я только что делала обыск, и схватив лежавший на самом виду башмак, я надела его на ногу. И после этого быстро покинула квартиру Беспаловой. Выйдя из подъезда, я дошла до своей машины и села в нее. Только здесь я спокойно могла оценить только что проделанное. Еще раз открыв свой блокнот, я посмотрела на сделанную запись. Увы, название заболевания действительно ни о чем мне не говорило. «Ты еще смела считать себя всесторонне развитым человеком!» Несколько саркастично протянула я. А вот в ортопедии это ты ничего не смыслишь. Отчаиваться и убиваться по этому поводу я, конечно же, не стала. Знать все невозможно, а выход из положения найти не так уж и сложно. Прибегну к помощи приятелей или, в конце концов, заплачу какому-нибудь доктору за обстоятельное разъяснение по данному вопросу. Главным для меня сейчас являлось не пропустить момент возвращения домой Беспаловой. Поэтому я решила подогнать машину поближе к ее дому так, чтобы можно было видеть входящих в подъезд и выходящих из него. Тут меня осенило. Я же не видела Ирину в лицо. При таком положении дел оставалось только либо сидеть у ее дверей либо без конца ходить и проверять, не вернулась ли она. Это, конечно, не самый удобный способ. Однако, поразмышляв немного, я вздохнула с облегчением. Начав невольно воссоздавать в памяти интерьер Беспаловской квартиры, я вдруг вспомнила, что прямо в прихожей на одной из стен в рамочке висела довольно крупная фотография женщины, держащей на руках маленького ребенка. Вероятнее всего, это и была Ирина. Во всяком случае, малыш как две капли воды походил на нее, а в нем я сразу признала Данилу, которого уже видела. Что ж, будем надеяться, что без палову я все-таки узнаю. Потянулись минуты ожидания, которые сложились почти в полчаса. Я курила одну сигарету за другой и уже начала нервничать. Терпеть не могу ждать. Прикурив очередную сигарету, я неожиданно ее уронила на пол, и пришлось буквально нырять под руль, чтобы нащупать горящую сигарету. Пожара мне только в машине не хватало. Через несколько минут я все же не выдержала и решила пойти позвонить в знакомую дверь, проверить, не промелькнула ли хозяйка квартиры незаметно, пока я ползала под рулем в поисках сигареты а то что-то уж очень долго без палова не появлялось. «Да, надо сходить», — сказала я самой себе. Торопливым шагом я направилась в подъезд. Сухонькая струшонка, скучавшая на скамейке возле него, с любопытством оглядела меня, но ничего не сказала. Нажав два раза кнопку звонка, я стала прислушиваться к звукам за дверью. Там было по-прежнему тихо. Внезапно снизу в подъезде раздались чьи-то голоса, показавшиеся мне знакомыми. Буквально через минуту я сообразила, что это те мужчина и женщина, разговор которых я слышала, прячась за дверью Беспаловской квартиры. Они явно направлялись сюда, и я решила дождаться их, чтобы выяснить, стоит ли мне ожидать Ирину дальше. Чтобы не выглядеть глупо, я снова надавила на кнопку звонка. «Что, нет никого?» — окликнула меня сзади женщина. «По-видимому», — ответила я и обернулась. Незнакомка была полной. Преодолев лестницу, она тяжело дышала и вообще явно не радовалась необходимости приходить сюда еще раз. «Ну что же это такое?» Возмущенно воскликнула она. «А вы тоже к Беспаловым?» Будто ничего не понимая спросила я. «Да, мы родственники мужа Ирины. Нам надо кое-что выяснить у нее по поводу похороны». «А-а-а!» – понимающе протянула я. Послышались тяжелые мужские шаги. «Это Николай мой!» — сказала женщина, и, когда ее благоверный появился, добавила, обращаясь к нему. — Зря спешишь. Дома по-прежнему никого нет. Тот сделал разочарованное лицо. — Она вообще появится сегодня, не знаете? — обратилась я к подошедшему. — Должна, — ответил мужчина и улыбнулся мне. «Но у нас больше нет времени ждать», — зло ответила женщина и сверкнула на мужа глазами. «Идем». Они развернулись и молча ушли. Мне ничего не оставалось, как поступить так же. Но уезжать я не собиралась, поскольку надежды на беседу с Беспаловой пока не теряла. Усевшись в машину, я немного откинула назад кресло уселась поудобнее и стала смотреть в окно. Взгляд мой периодически падал на табло электронных часов, и веры в ближайшую удачу становилось все меньше и меньше. В конце концов, дальнейшее ожидание стало казаться мне совершенно бессмысленным, и я решила уехать, чтобы заняться другими делами, а позже вернуться и вновь попытать счастья. Настроение мое на этот момент, конечно, оставляло желать лучшего. В таком расположении духа меня всегда одолевает чувство голода. А сейчас для этого был и другой достаточно веский повод. Ведь проторчала я здесь немало. Посижу в какой-нибудь кафешке, а потом опять нагряну. Сказала я сама себе и немного успокоилась. Медленно выезжая со двора, я все же вглядывалась в лица встречных прохожих, надеясь увидеть среди них Ирину. Но никого похожего на женщину с фотографией мне не попалось. Да и вообще прохожих было на удивление мало. Кафе долго разыскивать не пришлось. Неподалеку находилось местечко, довольно хорошо мне известное. Я часто сиживала в нем со своими приятелями в будни и праздники. Да и одна нередко туда заглядывала. В том заведении отлично готовили, обслуживали на совесть и, самое главное, ценой с ног не сшибали. Более того, к постоянным клиентам отношение там было особое, какое-то теплое. Что, впрочем, и неудивительно. Это же в интересах хозяина кафе... Не рассчитывая задержаться здесь долго, я не стала ставить машину на стоянку, а припарковалась у обочины дороги, несмотря на запрещающий знак. Но пока ГИБДДшников поблизости не наблюдалось, и я понадеялась, что в ближайшие полчаса они не появятся. Войдя и взглядом отыскав свободный столик, я по-свойски расположилась за ним. Посетителей было довольно много и в кафе стоял гвалт многочисленных голосов, смешанных с негромкой музыкой. Официант сразу же подошел ко мне, и я сделала традиционный заказ. Ожидая его выполнения, я размышляла о том, как лучше действовать дальше. Внезапно раздавшийся позади знакомый голос заставил меня встряхнуться. «Танюха! Сколько лет, сколько зим!» «Ленка?» — радостно и удивленно ответила я. Хотя, впрочем, удивляться было нечему. Однажды я пригласила подружку сюда, и вторичный Ленкин визит говорил только о том, что ей данное заведение тоже пришлось по вкусу. «Ты одна?» — спросила я подругу, озираясь по сторонам, но в тот же момент подумала, что такого просто быть не может. Ленку чаще всего ее знакомые называли не Ленкой, а француженкой, потому что работала она учительницей французского языка. Я, да и все, кто хорошо ее знал, ей глубоко сочувствовали в этом, поскольку незаурядные способности Ленке приходилось реализовывать в одной из самых, мягко говоря, непрестижных школ города, стоящей на окраине Трубного района. Жизненная амплуа Ленки-француженки выглядела весьма прозаично, но она, как, наверное, и любой более или менее добросовестный учитель, имела сдвиг на почве своих деток, и все друзья уважали ее за это, хотя и немного над ней посмеивались. Ни одни наши посиделки не обходились без упоительных Ленкиных рассказов о новых успехах или проделках ее учеников. Правда, если у кого-то и складывалось мнение о ее сером и однообразном образе жизни, то оно являлось довольно ошибочным. Наша француженка обладала непревзойденным талантом влипать в самые невероятные истории. И это вносило в ее образ какую-то особую чудинку и изюминку. Не дожидаясь Ленкиного ответа, я стала глядеть по сторонам, пытаясь отгадать, кто из присутствующих мог явиться ее сегодняшним компаньоном. Предугадать Сие было непросто, поскольку им мог оказаться кто угодно. Какой-нибудь иностранец, иллюзионист-фокусник или еще кто-нибудь в таком же роде. «Я не одна!» Несколько игриво и таинственно протянула Ленка, опускаясь на стол рядом, и кивнула головой вправо. Я, честно говоря, невольно шарахнулась в сторону, увидев за соседним столиком здоровенного улыбающегося негра. Уж чего-чего, а этого я от француженки не ожидала. «Здрасте!» — глупо улыбнувшись, растерянно протянула я, глядя на черного здоровяка и слегка кивнула ему головой, а он почему-то сразу перестал улыбаться и сделал до невероятности удивленную мину. «Твой приятель?» — заинтригованным шепотом спросила меня Ленка. Я в изумлении посмотрела сначала на нее, а потом вновь на негра. В этот момент к столику чернокожего красавца подошла высоченная блондинка стандартной модельной внешности, и он вновь заулыбался. Только тогда я поняла, что раньше он обнажал свои белоснежные зубы отнюдь не ради меня. Стойка бара располагалась как раз за моей спиной, и его дама, по-видимому, в момент моего разговора с француженкой посылала ему что-то вроде воздушных поцелуев. Реакцию на них я и расценила не совсем верно. «А я думала, что твой!» — протянула я и, расхохотавшись, хлопнула Ленку по плечу. «А это идея!» — воскликнула она, и в глазах ее загорелись живые искорки. «Только не сейчас, умоляю!» — сказала я, сложив на груди руки. «Естественно! Я же не одна повторяю!» — прошептала француженка и вновь кивнула вправо, а через минуту помахала рукой высокому симпатичному мужчине с аккуратно постриженными усиками. «Ценю твой вкус!» — шепнула я в ответ. «Но лично я терпеть не могу усатых!» «Я тоже!» — прошепела Ленка. Но это такой интересный мужчина. Француженка поцеловала кончики пальцев. Он врач, хирург. О! понимающе закивала я головой. Такого в твоей практике еще, конечно, не было. В этот момент Ленкин кавалер встал из-за своего столика и направился к нам. Подойдя, он первым делом протянул мне руку. И представился. Александр Сергеевич, предупреждаю, не Пушкин. Надо же, съязвила я, а я уж было подумала. И я ответила на рукопожатие. Правда, оно получилось до смешного неловким, так как Александр Сергеевич, по видимости, надеялся получить мою руку, чтобы по поцеловать ее. Я же повела себя, как какая-нибудь комиссарша. «Милые дамы», — улыбаясь галантно, предложил хирург, — «пожалуйте к нашему столу». Я хотела было отказаться, как вдруг вовремя пришедшая нужная мысль помешала мне это сделать. Надо же, совсем недавно я просто мечтала о свидании с каким-нибудь врачом. И вот судьба послала мне его в виде Ленкиного кавалера. «С удовольствием, милый Александр Сергеевич, с удовольствием!» — радостно воскликнула я. Ленка удивленно посмотрела на меня, не понимая причины столь резкой перемены настроения. Я же, как ни в чем не бывало, направилась к их столику. Как раз в этот момент официант нес мимо мой заказ и я остановила его, попросив оставить все на этом столике. Правда, мой традиционный набор выглядел весьма скудно, поскольку хирург угощал Ленку просто по-королевски. «Угощайтесь», — сказал он, усаживаясь за стол, и жестом руки обвел все блюда. «Благодарю», — ответила я. Отломив маленькую кисточку винограда, я задумалась о том, с чего начать разговор на интересующую меня тему, поскольку сразу заговорить об ортопедии казалось неловко, а рассиживаться здесь мне было некогда. Однако нередкого в таких случаях молчания между нами не возникло. Ленка, как пулемет, начала осыпать нас рассказами о своих новых приключениях. Все они, к сожалению не касались столь нужной мне медицинской направленности. Но разгорячившуюся француженку остановить было не так-то просто, поэтому мне пришлось тихонько ей шепнуть. «Лена, у тебя с макияжем не все в порядке. Нам надо отлучиться в туалетную комнату, а то ты похожа на кикимору». Я сопроводила свои слова невероятно серьезным и озабоченным выражением лица, и утвердительно закивала головой. Это подействовало на француженку, как ушат холодной воды. Она стала торопливо поправлять волосы, тереть пальцами подбородок, боясь, что на нем отпечаталась губная помада. Но я еще более посерьезнела, и тогда она, извинившись перед Александром Сергеевичем, шустро засеменила в направлении дамской комнаты. Я последовала за ней. Мы зашли в выложенное серым сверкающим кафелем помещение, одна стена которого являлась зеркальной. Ленка сразу же кинулась к ней, выпучив на себя глаза. Не увидев ничего сомнительного, поначалу она стала смотреть на себя не анфас, а в профиль, пока, наконец, не воскликнула. «Таня, я тебя сейчас убью!» «Признавайся, что ты задумала? Он мой! Мой! Мой!» Ленка говорила, полушутя, полусерьезно, но я поспешила ее успокоить. «Я же тебе сказала, усатых терпеть не могу!» «А что тогда?» – испуганно спросила Ленка. «Дело есть, по работе», – объяснила я и выложила Ленке все, что меня интересовало а, -а, -а» успокоенно протянула француженка. «Так бы сразу и сказала. Он, конечно, тебе поможет. Ты не представляешь, какой это человек!» И она в упоении закатила глаза. «Верю, верю!» – прервала ее я. «Только ты давай не трепись по-пустому. Переходи к делу, тебе же проще его разговорить!» «Угу-угу!» гу промычала Ленка. «Будет сделано, идем!» «Ой, ты не представляешь, как мы с ним познакомились! Это невероятная история!» «Потом, потом!» – протянула я, настойчиво всунула ей в руку выдранный из блокнота листок с диагнозом, и мы вышли из комнаты. «Александр Сергеевич!» начала Ленка даже не усевшись за стол, у меня к вам срочнейшее дело. Что такое? нарочито испуганно спросил он. У моей бабушки ей восемьдесят пять лет, серьезнейшее заболевание. Вслед за этим француженка начала нести такую белиберду, придуманную на ходу ею, что мне захотелось зажмуриться. «Что это за заболевание?» Устав ее слушать, улыбаясь, спросил хирург. «Вот», — сказала Ленка и положила на стол скомканный листок. О, -о, -о, о кивая головой, протянул Александр Сергеевич. «Да твоя бабушка просто феномен! С таким диагнозом до восьмидесяти пяти дожить невероятно сложно!» Впрочем, в наше время это сложно вообще. — А я что говорю? — Я же говорю, она у меня особенная. Нагло продолжая врать, выпалила Ленка. Она почему-то не захотела рассказать кавалеру все на чистоту. Возможно, что Ленка просто боялась пробудить у Александра Сергеевича интерес к моей особе. — А может, ей просто захотелось пофантазировать. «У твоей особенной бабушки», – помолчав, произнес хирург, – «судя по всему, серьезное искривление позвоночника, которым она страдает очень-очень давно. Со временем, вероятно, данный недуг привел к серьезной форме этого заболевания» влекущей за собой сильные постоянные боли и ограничение свободы движения. Так я расцениваю этот диагноз. В общем-то, я не специалист, хотя на данный момент стопроцентно уверен в сказанном. — Я вам верю, — сделав грустное лицо, сказала Ленка и благодарно посмотрела на своего ухажера. «А ограничение свободы серьезное?» — вмешалась я. «Для тех, кто страдает этой болезнью, да. Ведь они не могут выполнить некоторые из тех действий, которые легко осуществляете вы. Кроме того, ощущение неполноценности тоже имеет огромное значение», — ответил хирург. Александр Сергеевич замолчал. Замолчали и мы с Ленкой. Теперь передо мной встал серьезный вопрос. Могла ли дама с таким заболеванием придушить мужчину? Пусть даже и мертвецки пьяного. Ведь для этого нужны определенные усилия, не говоря уже об остальном. Если диагноз, поставленный ортопедом, на самом деле так серьезен, то мои подозрения относительно беспаловые наверняка окажутся беспочвенными. В любом случае, Ленкин ухажер все равно не мог предоставить мне сейчас более исчерпывающую информацию, ведь он не видел потенциальной пациентки, не беседовал с ней. Тут я подумала, что Ирина, возможно, уже вернулась домой, а мне очень хотелось с ней серьезно поговорить. В беседе с ней могли обнаружиться ответы, если не на все интересующие меня вопросы то на очень многие. «Я сейчас вам такое расскажу», воскликнула осененная каким-то новым воспоминанием француженка. «Это знаменательное событие произойдет, наверное, уже без меня», перебила ее я. От чего же?» оторвавшись от своего блюда, спросил хирург. «Да мне пора уже». — ответила я, глянув на часы. «Но ты же еще не съела ничего!» — удивленно протянула Ленка. «Мое кушанье на самом деле осталось почти нетронутым, а желудок почти пустым». «Ты права!» — вынуждена была я согласиться с подругой. «Придется еще задержаться. Только прошу, не обижайся!» если я в самый кульминационный момент твоей истории испарюсь. Сама понимаешь работа. Понимаю, понимаю, — несколько обиженно сказала француженка. Мне уже столько лет приходится мириться с этим. — С чем? — нарочито недоуменно воскликнула я. — С тем, что работа у тебя на первом месте. — Вот и неправда. «На самом деле я ухожу еще и потому, что мне не хочется быть третьей лишней», — хитро улыбаясь, протянула я. «Вам с Александром Сергеевичем лучше побыть наедине, так что, как видишь, все во имя дружбы». Хирург предпочел промолчать, Оленка, не найдя слов для возражения, принялась рассказывать свою очередную историю. Касалась она, естественно, ее ненаглядных учеников из полусумасшедшего девятого б, а потому все нюансы произошедшего были мне заранее прекрасно известные.